Крепкие стены Старой крепости Первым и самым известным примером ситуации виды «что-то пошло не так» является штурм Брестской крепости. При этом мина замедленного действия оказалась заложена в самом плане наступления 45-й пехотной дивизии генерал-майора Фрица Шлиппера. Прочность стен и перекрытий Старой крепости недооценивалась, и для ее разрушения немцы не подготовили соответствующих арт-систем, Реактивные минометы и орудия калибра 150-210 мм не могли сокрушить крепостные сооружения. Они сметали все во дворах цитаделей и фортов, но не пробивали казематов. Следующим неверным ходом стал достаточно расслабленный штурм, когда два пехотных батальона немцев попали под обстрел из пулеметов с последующей гибелью командиров и потерей управления. В совокупности, все это позволило выжить костяку гарнизона и организовать упорную оборону крепости. С другой стороны, нельзя не признать, для достижения того же эффекта достаточно было меньших сил, чем запертые в Брестской крепости батальоны двух советских стрелковых дивизий и отдельных частей.